Глава 9. Ульяна. Казалось, я наконец-то высплюсь после трудной недели, но не тут-то было. С утра пораньше на мессенджер пришло сообщение от того, кого я надеялась не увидеть и не услышать все выходные, причем такое, после которого я не могла обвинить Орлова в нарушении его обещаний. «Ульяна, доброго утра. Хочу заранее предупредить, что после обеда подгоню вашу машину». Вот и все, что он написал. И не придерёшься. Он машину взял, он её и возвращает. Лично мне причём. Я ведь и понятия не имела, где находится автосервис, когда жила здесь в юности, о машине даже не думала, а с момента возвращения на родину не сподобилось выяснить. Всё как-то не было времени. Мы с Митюшкой засиделись с уроками, и я даже забыла о том сообщении. Сейчас я приеду пискнуло сообщение от Орлова. Я вскочила со стула, как подорванная, и первым делом привела себя в порядок. Намеренно надела вроде бы и домашнее, но в то же время все подчеркивала фигуру. Леггинсы, приталенная трикотажная блузка, пусть Орлов оближится. Я понимала, что сама себе противоречу. Если не хочу привлекать внимание Орлова, зачем же тогда наряжаюсь к его приходу? Но женщина, она такая противоречивая и сложная натура. Я решила помучить этого гада, который уверен, что снова меня соблазнит. «Так вот!» Эта вещь работает в обе стороны. Как он может меня соблазнять, так и я его. Следующим этапом я попыталась выяснить, сколько примерно будет стоить ремонт моего авто. Пока Зинаида Ивановна кормила Метюшку на кухне, я рылась в ноуте в поисках цен. Напрасный труд. Я ведь не знала точно, какие детали меняли и какой именно ремонт производился. Разброс оказался слишком велик. Впрочем, у меня есть кое-какие запасы на черный день, так что я не останусь в долгу перед этим великосветским мачо, который решил, что если меня не взять обаянием, то можно подкупить заботой и тратами на мою машину. В какой-то момент я испугалась и уже хотела написать Орлову, что меня нет дома, но быстро передумала. Поздно. Услышав знакомый звук мотора за окном, я набросила кожаную куртку и вышла. Орлов как раз закрывал дверь машины, припарковав ее на прежнем месте. Туда, где я видел в прошлый раз. Кажется, авто даже помыли. Машина просто сияла. Орлов с таким же сияющим видом протянул мне ключи. Я взяла их, а потом скинула взгляд на этого пижона... «Принимай работу. Сделали всё, что нужно. Заодно пересмотрели остальную подвеску и заменили пару деталей». «Сколько я должна?» — напряжённо спросила я. «Нисколько». Впрочем, другого ответа я и не ожидала. «А где квитанция за выполненные работы или договор? Посмотреть, что же там меняли?» Зашла я с другой стороны. «Какая квитанция? Тебе сделали машину, так что пользуйся. Здесь тебе не Москва. А как же гарантия?» — прищурилась я, всё ещё надеясь обхитрить Орлова. «Я». «Даю тебе гарантию. Если что-то не так, смело обращайся, я разберусь». «Нет, так не пойдёт. Александр Станиславович, вы ставите меня в неловкое положение и в зависимость от вас, а мне эта зависимость совершенно не нужна». Я топнула ногой от злости. Он шагнул ко мне, невзирая на мои громкие возмущения, накрыл ладонью мою руку с ключами, которые я опиралась на капот, и я, не успев даже опомниться, оказалась зажата между Александром и собственной машиной. «Уль». Ну, какая зависимость? Я просто помог как мужчина. Как мужчина, которому нравится женщина. Для меня это сущие пустяки, мне даже приятно. И отдавать ничего не нужно. Будем считать это компенсацией. Что? Компенсацией? За что? За то, что он взял меня наивную девчонку на вечеринке и даже не удосужился проводить, не спросил, как я себя чувствую, не предупредил о скором отъезде, удовлетворил свою похоть и свалил на 10 лет в закат. То есть он решил оплатить мне тот интим, как... «Проститутки?» Я задыхалась от гнева, не в силах сказать ни слова. А Орлов вдруг выкрутился. «Компенсация за то, что около моего дома такая плохая дорога. Я обязательно решу этот вопрос в ближайшее время. Вдруг ты когда-нибудь захочешь еще раз заехать ко мне в гости?» Загадочно сказал он. «А я и не к вам ехала!» Со злостью выдохнула я. «Однако обратилась именно ко мне. Ты попросила, я помог». Близость Александра будоражила, но вгоняла в краску, как и тогда, 10 лет назад. Все вокруг растворилось в пряном дурмане. Я тонула в голубых глазах Орлова и к своему глубокому огорчению слишком отчетливо понимала. Мои чувства к Александру вовсе не умерли. Они просто на время впали в спячку, а теперь пробудились опять и требовали выхода. Мне одновременно хотелось уступить Орлову, поддаться нашему сладкому влечению и послать его куда подальше, а потом уехать туда, где Александр уже никогда меня не найдет. Я не просила платить за меня. У меня есть свои деньги. Я прилично зарабатываю. Достаточно, чтобы ничего не просить у других, я... Уля, прекрати. «Это всего лишь ремонт машины. Я хотел бы дать тебе гораздо больше, чтобы ты поверила, что люди справляются». Я уже не знала, что я ответить. Растерялась, опешила. Но в этот момент скрипнула калитка. Мы синхронно повернулись, и Орлов сделал шаг назад. В проеме показалась бодрая Зинаида Ивановна. Увидев нас с Орловым, она всплеснула руками. «Что же вы стоите здесь на холоде? Вон, дождь опять собирается». Я только сейчас поняла, что небо потемнело, и с него уже посыпалась мелкая морось. «Вот ведь черт!» Совсем отключилась от реальности. «Я чай заварила? Достала варенье вишневое. «Давайте-ка все в дом». Димка уже спрашивал, куда его мама подевалась. «Точно. Я выскочила, ничего не сказав сыну. Я надеялась, что Орлов сейчас вызовет такси уедет домой или пешком дойдет, не так уж и далеко напрямик. По парку с собаками мы наматывали и не такие круги». Однако Орлов улыбнулся Зинаиде Ивановне и заявил «Спасибо за приглашение. Конечно, я зайду ненадолго». Я всплеснула руками, недовольная, глядя на хозяйку, которая заговорчески переглядывалась с Орловым, будто они что-то задумали. Однако дом принадлежит Зинаиде Ивановне, и я не могу ей указывать, кого звать в гости, а кого нет. «Вот пусть и пьют свой чай вместе, а я спрячусь в нашей смятюшкой комнате». Так я решила, следуя за Александром и Зинаидой Ивановной в дом. Но всё опять пошло не по плану. «Дядя Саша, это вы! А где Виконт?» Раздался радостный крик сынишки. Ну, он дома. Я лишь пригнал вашу машину». Улыбнулся Орлов не непоседе, а потом ударил по протянутой ладони, здороваясь, будто они закадычные друзья. Зинаида Ивановна пригласила меня на чай. «И я с вами. У бабушки Зины такое классное варенье, мама никогда такого не делала. Ещё бы». Мама всегда в работе и даже варенье покупает в супермаркете. Метюшка уселся за стол с деловым видом. Напротив него расположился Орлов. А Зинаида Ивановна засуетилась, расставляя чашки. И я не могла оставить их наедине. Мало ли, что ребенок выболтает. Я должна контролировать ситуацию, чтобы вовремя остановить сына, если что-то пойдет не так, и поправить. Я ведь даже про возраст Метюшки соврала. Я тоже сняла куртку и устроилась за столом, хотя внутри просто закипала от наглости Орлова. Он ведь знал, что я не желаю его видеть, мог бы отказаться от приглашения. Но нет, такие как Орлов всегда идут до конца. Он не оставит меня в покое. «Митька, а ты руки помыл?» Заметив следы акварели на ладонях сына, уточнила я. «А ну-ка, марш в ванную! Кто за стол с такими руками садится?» Митюшка недовольно поднялся и неохотно направился в соседнее помещение. А я выпрямилась и скрестила руки на груди, глядя на Орлова в упор. «Ну, и зачем это было нужно?» «Что именно?» Орлов оторвал взгляд от своего смартфона, где набирал кому-то сообщение. «Что-то не так?» «Я ведь просила вас не вмешиваться в мою жизнь!» Тихо, чтобы не слышали остальные, напомнила я. «Почему вы всегда поступаете по-своему? Неужели совсем плевать на мое мнение? Чего вы хотите добиться таким странным методом?» «Ты ведь самознаешь». Зачем тогда спрашиваешь? С приятной хрипотцой в голосе ответил Орлов, чуть поддавшись в мою сторону. Не знаю, и знать не желаю, фыркнула я раздраженно. Один раз уже точно узнала, чего вы хотите. Митюшка вернулся на кухню, прервав наш спор, и мы оба замолчали. Зинаида Ивановна уже присоединилась, и я на время смогла отвлечься. Разговор пошел на сторонние темы. Хозяйка расспрашивала Орлова, как живется во Франции. Тот охотно отвечал, но фразы обобщал, не касаясь темы своей погибшей семьи. Рассказывал про традиции, культуру. «А ваши родители, Александр Станиславович, они ведь тоже уехали?» Спросила Зинаида Ивановна. Я насторожилась. Я, честно, даже не интересовалась, где сейчас мать Орлова. Неприятный осадок от нашего единственного разговора оставался до сих пор, как я не пыталась убедить себя, что она просто ничего не знала. И желала сыну только лучшего. Они давно развелись. Отец сейчас живёт в Питере. У него там бизнес. Мама вышла замуж снова и переехала во Францию. Он занимается декором помещений. У них с мужем общее дело. Я прямо выдохнула с облегчением. «Хорошо, что ее нет в этом городе, и мы не встретимся снова. Еще вспомнила бы меня, а мне это совсем не нужно». Орлову пришло сообщение, и он, извинившись, вышел из-за стола. Я уж обрадовалась, что у Александра появились срочные дела, и он, наконец, уедет, но не угадала. Через пару минут он вернулся, держа в руках торт в пестрой коробке, перевязанной шелковой розовой ленточкой. Я сразу узнала упаковку самой дорогой и престижной кондитерской в городе. «А это нам к чаю». Орлов выдрузил свою ношу на стол. «Это же торт! Дядь Саш, вы лучший!» Раздался радостный крик сына. «Боже! Прага! Ну ничего себе! Значит, решил таким вот образом задержаться и подкупить внимание сына и хозяйки. Скажите... «А вы к нам надолго вернулись?» — спросила Зинаида Ивановна, накладывая всем по кусочку торта. Я все же не удержалась и попробовала. Нежные коричневые коржи с пропиткой и сливочный крем прямо таяли на языке. А сама слушала, о чем говорили за столом. «Я думала, Орлов скажет что-то про обустройство завода, про то, что нужно наладить производство, а там как пойдёт». Не верилось, что он всерьёз решил совернуться в Россию после стольких лет жизни за рубежом. Александр ответил не сразу, немного помедлил, посмотрел на меня, на Метюшку, я даже напряглась от этого его взгляда. Так смотрит на ребёнка человек, который всегда о нём мечтал. Пока не определился с планами. Медленно произнёс Орлов. «Но раньше я думал, что важно, где ты живёшь, а теперь вдруг начал понимать, что важнее, с кем» и там уже решать, где вам всем лучше. Теперь Зинаида Ивановна так на меня посмотрела. Я сделала вид, что ем торт, и очень им занята. Отпила чай и неожиданно для себя самой пошла в атаку. Странно слышать подобные романтические вещи от Саши Орлова, самого главного сердцееда города. Орлов посмотрел на меня с видом «Ну вот, опять ты припоминаешь старые грехи», и ответил именно мне, глядя в глаза. «Люди меняются. Я вроде уже говорил тебе, Ульяна». А меня бабушка воспитывала на русской классике. И там чётко написано, что люди не меняются с годами радикально. А как же Онегин? Разве он не разглядел Татьяну спустя годы? Но было уже поздно. А как ты считаешь, если бы всё случилось в наши дни? Может, Татьяна бы ещё передумала, развелась? Не думаю. Я остановилась. Потому что Зинаида Ивановна и Митюшка смотрели на нас, словно мы выясняли отношения. Хотя, по правде говоря, всё так и было. Орлов поморщился и начал пить чай, усиленно делая вид, что ничего не случилось. А Зинаида Ивановна, опять взялась за роль клея сегодняшнего вечера, стала задавать новые вопросы гостю. Как ни странно, но к концу вечера мы свободно общались. Орлов рассказывал анекдоты, а Зинаида Ивановна делилась забавными историями из своей юности на заводе. И вот... Идёт Фёдорович такой через проходную, а куски металла возьми, да и провались из рубахи штаны. Представляете, что увидели охранники? Да, Анна Валерьевна всегда могла собрать компанию, а кто бы ей воспротивился? Она руками гнула рельсы. В итоге даже я почему-то немного расслабилась и воспринимала Орлова уже не настолько в штыки. Карты? предложил Александр. Несколько партий окончательно сломали лёд. Мы хихикали, я оставила Орлова с погонами один раз, но куда чаще проигрывала сама. И Зинаида Ивановна многозначительно приговаривала. Похоже, Ульяна кто-то влюбился. Орлов не тушевался и даже не поддакивал. Около девяти вечера я отправила Метюшку спать, а Александр сообщил, «Ну, мне пора, Ульяна, благодарю за компанию. Зинаида Ивановна, вам большое спасибо за гостеприимство». Он вытащил сотовый из кармана, и я почему-то захотела сделать широкий жест. Да ладно, я подвезу. Орлов удивленно приподнял брови. Не откажусь провести с вами еще несколько минут, сказал без стольки смущения. Я даже слегка покраснела от такого откровения. На самом деле, я буду за рулем, и вы не станете мне мешать. Дороги у нас, сами знаете, какие, и вряд ли мы будем разговаривать. Значит, мы сможем еще раз попрощаться. Орлов все равно оставил за собой последнее слово, потому что я уже не нашлась, как парировать, и мы отправились во двор. На улице было сыро и зябко, я даже поежилась, и Орлов внезапно потер мне спину и плечи. «Может, останешься? А я на такси». «Нет уж! Такого ценного гостя надо довести до дома самолично. Все же вы мой босс. Как же без вас теперь все производство? Ты проявляешь ко мне заботу исключительно как к руководителю? Или же в ней есть нечто большее?» Я ничего не ответила на намёки Орлова. Открыла машину и села за руль, дожидаясь Александра. И мы выехали в объезд парка в сторону его особняка. «Александр, было так странно, непривычно. Никогда раньше женщина не подвозила меня». Обычно все происходило с точностью да наоборот. Я наблюдал за напряженным лицом Ульяны, скулы натянуты, подбородок выдвинут вперед. Не женщина, воительница. Что она там себе думает? Уля выглядела так, словно усиленно старалась не думать ни о чем, кроме дороги. И я бы многое отдал, чтобы понять, что она так хочет выбросить из головы. Наверное, впервые мне хотелось понять женщину. Я чуть не ущипнул себя. Впервые? Ты серьезно? Александр Станиславович Орлов? Да, точно. Раньше мне хотелось привлечь женщину, соблазнителя, найти с ней общий язык, используя свое обаяние. Это если дело касалось работы, бизнеса, но я никогда не предполагал, что захочу залезть в голову к одной из окружающих меня женщин. Даже мысли Элен мало меня интересовали, скорее ее настроение, настрой на постель и прочие вещи. За всю дорогу Ульяна ни разу не посмотрела на меня и не сказала ни слова, а когда мы приехали, только молча кивнула, мол, выходи. И вроде я прекрасно знал, чем все закончится, но слова вылетели изо рта сами. «Может, зайдёшь в гости?» Она посмотрела, как строгая учительница на ученика, который в сотый раз повторяет одну и ту же глупую проделку. Я кивнул и только добавил, «Спокойной ночи. Это был самый лучший вечер в моей жизни». И пока она растерянно искала, чтобы такое ответить, вышел из машины и отправился к дому. Вик встретил меня радостным лаем и, кажется, заметил во мне какую-то перемену. Некоторое время крутился вокруг, принюхивался, а может, обратил внимание на запахи чужого дома. Или почуял запах своей знакомой Марси. Впрочем, это все не имело значения. Я был рад немного поиграть с собакой и прогуляться, потому что чувствовал, быстро не усну. В очередной раз ворочаться в постели, пытаясь прогнать назойливые как мухи мысли, совсем не хотелось. Только не сегодня и только не после этого восхитительного вечера. Правда, самого лучшего и, наверное, самого худшего в моей жизни. Потому что именно сегодня я понял... «Как мне хорошо с Ульяной, и как же плохо, что она не принимает меня, не доверяет и не хочет дать нам шанс». Вечерняя свежесть прекрасно остужала разгорячённое тело и эмоции, а весёлый Вик помогал ощутить себя не таким одиноким. «Ульяна, наш вечер с Орловым всколыхнул во мне чувства, которые я считала в корне неправильными, ненужными и разрушительными. Однако они почему-то вдруг показались уместными и даже приятными». Мне нравилось, что Орлов, отвечая на любой вопрос, вначале поворачивался ко мне, смотрел долго и как-то со значением. Будто молчаливо сообщал, что говорит именно для меня. Понравилось, что он не стал настаивать в очередной раз. Пригласил домой и, получив отказ, ушёл в освояси. И я приехала обратно вся в смешанных чувствах. Казалось, я должна была ненавидеть Орлова за то, что случилось 10 лет назад, но так ли он виноват на самом деле, как я для себя однажды решила? «Конечно, он виноват. Виноват в том, что воспользовался моей доверчивостью и плохо позаботился о контрацепции. Виноват, что не отозвался ни разу за все последующее время, но ведь какая-то доля моей вины во всем тоже есть». Возможно, все же стоило сказать матери Александра, что я беременна, собраться с мыслями и просто сказать, а не мямлять у порога. Мало ли девушек разыскивали Александра? Думаю, достаточно. Некоторых, возможно, он и вовсе не знал. А почему провинциалки не попытать счастье? Или найти самого Орлова через друзей, родственников, мессенджеры, какие существовали в то время, выяснить его заграничный номер. Катин муж точно поддерживал связь с приятелем. Я знала это теперь от самой Кати, да и тогда не сомневалась. Мужское братство это же как диагноз. Не лечит и ничем не купируется. Быть может, все сложилось бы совершенно иначе. У меня и у Орлова... Сколько слез я пролила, уехав в Москву, где у меня сперва не было ничего своего, где пришлось начинать все с самого начала, работать каждую минуту, свободную от заботы о ребенке. Поначалу я вообще потеряла всякий сон и выглядела ужасно. Непроходящие синяки под глазами от ночной работы за компьютером, от бесконечных переживаний, где взять деньги. Я без конца ходила в одних и тех же вещах, потому что не могла позволить себе купить новые. Первых пару лет — как страшный сон. Дальше ситуация постепенно улучшалась. Я приобретала опыт, обо мне узнавали, рекомендовали другим. Я стала сотрудничать с крупной столичной фирмой, совмещая с учебой на заочном, но именно постоянная работа помогла мне забыться и не сдаться, не вспоминать Орлова денно и ночно, а думать о том, как жить дальше потому что мне было ради кого жить и стараться жить хорошо. Я ненавидела то время, когда не имела за душой ни гроша и жила в постоянном поиске денег. Мне даже кошмары по ночам снились, что я снова попала в те годы. Я в ужасе металась по комнате, потому что вчерашняя одежда еще не высохла, а идти в заношенном и затертом на солидное предприятие было почти неприличным для Москвы. Я оказалась в однокомнатной квартирке на окраине, откуда полдня приходилось добираться до работы и с работы. А мне нужно было ещё отводить ребёнка в ясли, когда он немного подрос. Но ведь узнай Орлов о ребёнке, он мог бы отреагировать совсем не так, как мне хотелось бы. Тем более у него вскоре появилась жена. Допустим, платил бы алименты и считал нас сыном обузой, а со временем бы просто возненавидел. Мы никогда не узнаем, что было бы, если. Просто вышло так, как оно вышло. Ну и в конце концов Орлов подарил мне сына, которого я люблю больше всего на свете, который дороже всех вместе взятых людей. Так получилось, что нас с Орловым свела судьба именно сейчас, когда он потерял семью. И что-то для себя осознал. Он это говорил уже несколько раз, и только сейчас я задумалась, что Александр мог и не врать. Как-то не верилось, что он решил бы обмануть, упоминая о погибшей семье. Он, конечно, тот еще гад, но ведь не пораженный циник. Просто нужно попробовать вычеркнуть прошлое и жить дальше. Я все равно уеду в Москву, как только решу свои проблемы с наследством. Может, не стоит относиться к ухаживаниям Орлова так категорично? Да и пусть помучается. В тот момент, когда я возвращалась домой, к сыну, железобетонная стена моего упрямства все же дала трещину. Хотя я совершенно не была уверена, что сразу возьму и выдам Орлову, что хочу с ним общаться. Просто общаться и не более того. Ульяна. Мы постепенно стали сближаться. Нет, я не соглашалась на свидания, как таковые, хотя Александр периодически пытался пригласить меня в ресторан или звал к себе домой. Он и не настаивал. Однако я уже не фыркала, если Александр просто предлагал подвести или же случайно попадался на глаза, когда я выгуливала собаку. Мы прохаживались по парку и набережной, а потом он провожил меня домой. Иногда к нам присоединялся и Митюшка, хотя я и пыталась ограничить их общение. Иной раз Александр приобнимал меня за талию, когда мы вместе спускались с лестницы в офис, словно случайно. Вот только от этих случайных прикосновений... Кожа сразу покрывалась мурашками, и ноги подкашивались. Иногда мне приходили письма на рабочую электронку, где Орлов всячески шутил по поводу производства и прочих общих дел. А на телефон он уже отправлял совсем другие сообщения. Например, интересовался, как я добралась до дома, или справлялся о самочувствии, интересовался, как дела у сына в школе, Порой мне даже казалось, что наши отношения могут перейти в дружбу, если, конечно, возможно, настоящая дружба между мужчиной и женщиной. Александр вообще не делал ничего такого, за что я могла бы его упрекнуть. И вскоре я сама себе удивилась, осознав одну вещь. За эти пару недель Орлов уже плотно вписался в мою новую жизнь, и я не представляла вечера без его звонка или дня без прогулки. А еще Александр делал мне подарки. Но не такие, которые сразу вызвали бы желание явиться к нему и все вернуть. Он действовал осторожно и ненавязчиво. Например, однажды прислал рабочих, чтобы отремонтировать деревянный забор у дома Зинаиды Ивановны. Они же его и покрасили. И наконец-то установили нормальный хороший замок, даже с домофоном и специальным ключом. В другой раз я заметила, что по всей дороге от дома до завода за несколько дней поменяли асфальт, Хотя в городе были дороги похуже, но их никто особо не ремонтировал. Мало того, по обеим сторонам установили клумбы, в которых, и это в разгар осени, появились живые цветы. Я обратила внимание на это совершенно случайно. Сотрудники стали обсуждать спонсорскую помощь городу. А в нашем отделе заменили всю мебель и компьютеры. Причем мне достался самый навороченный, и нам повысили зарплату. Тогда Наташа пошутила, что все это из-за меня, ведь я работаю в финансовом отделе, а Орлов ко мне неровно дышит. Сначала я отмахнулась, а потом призаду. Он будто незримо менял мою новую жизнь в лучшую сторону. И я бы даже не догадалась, что все это действительно дело рук Орлова, если бы случайно не увидела смету на дорожные покрытия, что лежало на столе в его кабинете. Но как только я пыталась завести с Александром разговор на тему его спонсорской помощи, тот ловко уходил от беседы, делая вид, что ничего не происходит. А потом он неожиданно уехал, и я вздохнула с облегчением. Приближались очередные выходные, и я уже раздумывала, чем заняться в субботу. Хотелось развеяться, подышать свежим воздухом, пройтись по лесу. После сидячей работы это особенно важно, чтобы не терять форму. И тут мои коллеги стали обсуждать, кто сколько грибов собрал в последние выходные. Погода стояла теплая, нередко моросили дожди, и грибы в окрестных лесах вовсю росли, чем и пользовались местные жители. Да и Зинаида Ивановна как-то на днях обмолвилась, что раньше постоянно делала закатки на зиму, а сейчас больная спина не позволяет долго ходить по лесу. И я вдруг вспомнила, как в детстве отец возил нас с мамой в лес. Я даже места знала. Такое сложно забыть, если 19 лет прожил в этом городе, где развлечений не так уж много. А это отличная идея. И прогулка, и польза здоровью. И метюшки с Марсе в радость. Когда еще выберемся? В этом году точно не получится. А когда вернемся в столичную квартиру, так и вовсе станет проблематично. Все же здесь лес получше, а в подмосковных посадках в выходные негде шагу ступить. Грибов меньше, чем грибников. Конечно, я не собиралась посвящать свои планы Орлова. Я вообще планировала хоть немного от него отдалиться. Наше тесное общение частенько напоминало, что Александр может узнать правду о сыне и тогда... Что тогда?» Мне даже думать не хотелось. Пока он прекратил попытки выяснять правду и вроде бы верил в мою легенду, но я понятия не имела, как все обстоит на самом деле. Лучше перестраховаться. Но уже вечером, сразу после моего звонка Метюшки и загадочного сообщения о готовящемся интересном сюрпризе, объявился и Александр Орлов. «Как ты? Я уже приехал, скоро буду на заводе». Все как обычно, могли бы уже и не приезжать после дороги. «Есть важные дела. Дождёшься?» Я задумалась, что ответить, сжимая в руке телефон. Мельком взглянула на коллег, которые уже поднимались, одевались и расходились. Даже не знаю почему, но я успела соскучиться по Сашке. Мы достаточно сблизились. «Хорошо, подожду, есть полчаса». Прикинула я время, пока меня не станут вызванивать из дома. «А ты домой? Смотрю, не торопишься», — поинтересовалась Светлана, которая последняя уходила из отдела. «Сейчас, закончу отчёт и тоже уйду». Пожала я плечами, не говорит же ей, что жду Орлова. После нашего памятного корпоратива еще долго ходили слухи, что между нами с Александром что-то есть. Однако, поскольку поводов для новых сплетен мы с Орловым не давали, постепенно все успокоилось. Да и Юля с Сержем постоянно перетягивали внимание. Вот уж кто не скрывался и ничего не стеснялся. Сладкую парочку заставали в столовой, где они мило ворковали, и Юля кормила Сержа десертом с ложечки. Несколько раз их застукали в коридорах и приемной, пока Орлов был в командировке. Эти двое целовались, как школьники, и смущалась от появления сослуживцев только секретарша. Сержу, по-моему, даже нравилось, что его ухаживание и их результат видят все. Как будто он кому-то что-то доказывал. Но мне очень хотелось верить, что интерес француза, как за глаза называли Сержа в коллективе, к Юле вполне себе искренний. Я-то прекрасно знала, как девушки из глубинки всем сердцем и душой проникаются к первому мужчине, что проявил к ним подобный интерес, и также прекрасно знала, как все заканчивается, если этот интерес оказывается вовсе не таким глубоким, как верилась девушкам. Я уткнулась в компьютер, где на самом деле работала с отчетом, в офисе стало совсем тихо, прошло минут 20, и я вздрогнула от звука открывающейся двери. Орлов вошел в отдел и сразу стремился ко мне. Взял себе стул, приставил спинкой к моему рабочему столу и присел, сцепив ладони в замок. Выглядел он устало, но всё равно улыбался. «Привет. Как всё прошло?» Чуть повернула я голову. «Отлично. Мы заключили несколько важных контрактов, и я чертовски соскучился. Сегодня я останусь допоздна, а завтра хотел пригласить тебя с сыном на барбекю к себе домой. Эм, вообще-то у меня на завтра уже есть планы?» «Интересно, какие?» «Собиралась съездить в одно место?» А я так надеялся провести с тобой время. Он поднялся и остановился за спиной, массируя мои плечи. Совсем невинно, но одновременно настолько волнующе. Мурашки бегали по всему телу, и приятно удушливое волнение охватило все мое существо. Я тоже много чего хотела. Но менять свои планы ради Орлова не собиралась, и уж тем более не желала идти к нему в гости. Это уже попахивало чем-то большим, нежели обычные дружеские отношения. Прекратите. Я сбросила его руки и крутанулась на стуле, чтобы остановиться лицом к Орлову. «Если хотите, мы можем поехать вместе». «Интересно, куда же ты собралась?» Промурлыкал он, как большой кот. «Это сюрприз», — выпалила я. «Вот приедете утром и узнаете. Форма одежды спортивная, собаку тоже можно взять. Восемь я жду у калитки, иначе уедем без вас». «А ты, Ульяна, мастер интриг. Конечно, я предпочел бы утром выспаться, но ради тебя готов подняться и приехать в хоть на рассвете. А лучше вообще не уезжать». «Вы слишком много хотите». Буркнула я, поднимая со стула. Кажется, щеки залил румянец, меня бросило в жар и сразу же в холод. Как же этот черт на меня действовал! Впрочем, и сам Орлов выглядел изрядно выбитым из колеи. Перекатывался с носков на пятки и нервно дышал. Губы стали чуть ярче, а глаза лихорадочно поблескивали, так что один-один. В общем, увидимся утром, Александр Станиславович. Мне пора домой. Я так и не поняла, почему позвала его с собой. Мы ведь даже не обсудили, на чьей машине поедем и куда именно. Я пока и сама не решила. Да и еду не помешало бы взять с собой. Все же поход за грибами дело не быстрое. Опять же, не помешает чай, кофе, согреться, взбодриться. Это я соображала уже задним умом по дороге домой. Стоит самолично заняться сборами. Нужно убедительно доказать Орлову, что я от его персоны и его денег зависеть не собираюсь. Пусть увидит, что я самостоятельная и самодостаточная женщина. В конце концов, это же он меня такое сделал. Во всяком случае, приложил руку. Так пусть теперь наслаждается.